Затем об открытиях и способе Писания. друскин Когда-то полет имел большой и непонятный нам смысл. Чем кончилось? Тем, что, как ты сам сказал, полетел глупый человек. Липавский. Это сказал не я, это сказал однажды. Заболоцкий. друскин с неудовольствием. Но все равно, пускай это сказал я, но почему так получилось? И этот конец не случайен. Так будет верно и с иерографией, которой занимались мы также же неудачно, как Лейбниц. Среди великих мыслей, которые все время преследуют человечество, число их ограничено и невелико, имеется и арифметика вестников. Я говорю о расположении точек. Оно принадлежит к действительно существующим вещам. Но об этом в другой раз. Липавский. Райты были последними нетехническими воздухоплавателями. Это придает им возвышенность. Тут разница между открытием и изобретением. Открытие — это рождение глаза из света. Друзкин. Есть разные виды гения. Леонардо да Винчи, например, никогда ничего не кончал. И хотя это считается недостатком, ясно чувствуется в этом была и его ценность. В этом смысле я сходим с ним. Рафаэлю верно стоило кистью мазнуть, и получалась картина. А тому нужно было лет 15, но выходило никак не хуже. Липавский. Под «гениальностью» подразумевает очень разное. Особую живучесть, производительность или работоспособность. Она, например, это сила хватки, ощущение жизни и неугомонность была, судя по разговорам Гёта, у Наполеона. Затем особая способности, своеобразие, дающее человеку новый угол, отношение к миру, как бы расцвет его с неожиданной стороны. И, наконец, особое проникновение. Здесь, наоборот, получается удивительное однообразие и совпадение для людей разных времен и народов. Если бы таких людей собрать вдруг вместе, они бы почувствовали родство и знали бы, о чем говорить. друскин Не надо писать больших вещей, это предрассудок. У Лейбница всего две больших вещи, и обе скучные. Как раз по этим вещам называют его «рационалистом», пишут о нем в учебниках по истории и философии обе полемические, одна против Локка, и это уже смешно, когда человек за всю жизнь написал две большие вещи, а обе полемические. Лебниц написал работу «Теодицея» в 1710 году в опровержении работы Джона Локка «Опыт о человеческом разуме» 1690 года. Настоящие же мысли гениальные в его маленьких вещах, страницы на 2 на 4 «Почему так?» Липавский. Я думаю, тут разница между записью и разговором. У индусов этому уделению соответствовало в сочинениях суть и комментарии. Первое — открытие, то, что увидел этот человек и мог сказать только он. Второе — следствие, разъяснение и приложение. Они могут со временем меняться. Им помогало в таком делении то, что они, кажется, еще не имели письменности, а память нельзя перегружать. Так же, как будто поступают и математики. Их основные работы коротки в несколько страничек, а учебники толсты. Но разговор не недолговечен, это кружение и разведка. Но запись — это объективное, в мир входит нечто новое, такое же, как минерал или растение, тут нужна сдержанность. Липавский. Почему-то у всех образцов имеются неприятные стороны. У Платона то, что разговаривают всегда горшечники, сапожники и гимнасты, и все стараются друг друга переспорить. У Шекспира выражение вроде «пусть лопнут мои легкие». В Библии назойливые повторения описания зданий с обязательным обозначением строительных материалов и количество локтей. «Заболоцкий. Быть бы друски, но еврейским начетчиком, а он сбился с пути и от того тоскует». «Липавский. Его женили бы тогда 16 лет, так что ему не нужно было бы об этом думать». Жена бы работала, а он предавался мудрости и пользовался почетом и уважением. Затем о возрасте. Липавский. Старость не значит дряхлость. Некоторые способности, например, аккомодация хрусталика, ослабевают уже с самого детства. Но какие-то глубокие способности не слабеют, а расцветают с возрастом. Поэтому люди, которые не стареют, ничтожны и противны. Таков, например, критик Че. Дряхлый же — это самоотравление плохой жизни. Иные старики как бы отбросы собственной жизни, яд своих прошлых и незавидных поступков. Других испытания старостью обличает иначе. Это те, кто не делали ничего плохого, потому что, по сути, ничего не делали. Такие старики имеют ложно-светлый вид, они незаметно и легко истлевают. Глаза становятся глупыми, прозрачными, за ними ничего нет. Тело, как легкая шелуха. Дунешь на нее, она разлетится и не останется от нее и следа, как будто человека никогда и не существовало. Таблица возрастов, составленная Заболоцким вместе с Липавским. От нуля до десяти лет – младенец, от десяти до двадцати лет – дитя, от 20 до 30 лет – отрок, от 30 до 40 лет – юноша, от 40 до 50 лет – молодой человек, от 50 до 60 лет – зрелый муж, от 60 до 70 лет – в самом соку, от 70 до 80 лет – пожилой, от 80 до 90 лет – старик, от 90 до 100 лет – глубокий старик. От 100 до 110 лет – на склоне лет. От 110 до 120 лет – маразматик. От 120 до 130 лет – при смерти. От 130 до 140 лет – агоник. От 140 до 150 лет – при последнем издыхании. Липавская. Но ведь нормальная длительность человеческой жизни 70 лет, так, например, считают немцы. Заболоцкий. Возмущённо. Немцы. У них вообще сплошное безобразие. Там, например, Тельман сидит уже который месяц в тюрьме. Можно ли это представить у нас? А деревья живут очень долго. Баобаб. Шесть тысяч лет. Говорят, есть даже такие деревья, которые помнят времена, когда на земле не было ещё деревьев. Лепавский А щука? Почему ваши предки не завели себе щуки? «У вас в аквариуме плавала бы фамильная щука, напоминая вам о всех живших до вас агафонах». Заболоцкий. Взглянув себе на ноги и заметив на коленях заплаты. «Когда буду богатым, заменю эти заплаты бархатными, а посередке еще карбункулы нашью». Липавская. «Много вам нужно в месяц, чтобы не нуждаться в деньгах?» Заболоцкий. «Тысячу». Первые шесть месяцев жил бы на 500, чтобы выплатить долги, а потом бы в своё удовольствие. Липавская. «Вы ведь и сейчас живёте, не плачете». Заболоцкий. «Как сказать, иной раз и зарыдаешь, когда отовсюду разом поднажмут платежи, а платить-то нечем. Но, впрочем, чего мы заговорили об этом?» Введенский жаловался, что его при распределении пайков обошли. Введенский. на «Напаёк мне наплевать, он мне не нужен». Но это значит, что ко мне до сих пор особое отношение, ничего не забыто. А ведь Хармсу дали. Почему? Мне ставят в упрек стихи без подписи в журнале. Но они большей частью не мои. Я это сказал. Липавский. Сегодня не дали, завтра дадут. Введенский. Хармс недавно опять выкинул штуку. Без всякой причины был со мной груб объясняет, что это у него от нервозности. Но почему эта нервозность вдруг пропадает, когда он имеет дело с более важными людьми? «Ты говорил когда-то, если бы тебе вдруг пришлось стать курьером и лакеем, и я бы тебя встретил, я бы сделал вид, что с тобой не знаком, не подал руки. Я готов против этого всегда спорить». Но Хармс действительно расценивает людей по чинам. Правда, чины эти не общепринятые, а установленные им самим. «Но это все равно. А раз так, я могу спросить, не я ли почину выше?» Липавский. «Перемены отношений действительно происходят, но дело в другом. Связи, соединявшие нас, несколько человек, распадаются. Найдутся другие связи, но уже совсем не те просто по сходству профессий или быта. Введенского сейчас это не интересовало. Ему сейчас важно было только то, что касалось его самого». Он говорил обиженно, но, впрочем, без всякой злонамеренности. Просто припадок сентиментальности по отношению к самому себе. И он искал сочувствия Под конец он смягчился. Введенский. А знаешь, Хармс однажды при дамах начал вдруг снимать с себя брюки. Оказывается, он нарочно пришел для этого в двух парах брюк, одни поверх других. Введенский, прощаясь. И зубы у меня как клавиши, на какой не нажмешь, больно.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 Это у русских меньшевиков, оно обозначало непомерную гордыню и сектантское всезнайство, при котором все кажется так ясно, что иное мнение считается своего рода умственным уродством. Короче говоря, сик означало «кто не согласен, дурак» — Липавский. Теоретически и бесноватые, они напоминают христиан времен апостолов, которые ни капли не смущаясь глаголали на всех существующих и несуществующих языках. Друскин прочел признаки вечности. Эссе Якова Друскина, написанное в 1934 году. Эта вещь написана по поводу неудавшейся попытки Друскина бросить курить. Она понравилась Михайлову. Михайлов: Прежде были рассуждения и философские системы, а теперь просто регистрация увиденных вещей, и это убедительнее. Друскин: Да, я уже давно не могу читать философских книг интересно Затем о стиле в математике. друскин Я понял, что значит метод в математике. Это стиль. Таких стилей было немного по числу великих математиков. И может даже быть такой великий математик, который не сделал никакого другого существенного открытия, кроме открытия нового стиля. Не таков ли Олейников? Я же лишь философ, зашедший по пути в математику, Такое может сделать и открытие, но все-таки не он настоящий правитель математики. Липавский. Я могу только сказать, цифры или иначе системы счисления — это тот мостик, на котором происходит встреча человека с числом. У Михайлова встретился Липавский с Проппом. То есть с фольклористом и литературоведом Владимиром Яковлевичем Проппом. Годы жизни 1895-й. 1970 -й. В 1928 году он издал книгу «Морфология сказки». Тот излагал свою теорию сказки. Все волшебные сказки – варианты одной основной семью действующими лицами и точной цепью эпизодов. Вот эта цепь. Отец отлучился. Запрещение что-то делать. Это все же делают. Появляется соблазнитель или похититель. Беда. Прощай, отчи дом, герой едет исправить беду. Встреча с неизвестным существом, испытание. И тот дарит ему подарок в путь. Подарок указывает дорогу. Поединок с врагом. В поединке герой получает отметину, печать. Добыча похитителя возвращена, теперь скорее домой. Погоня. Дома никто не узнаёт его. Самозванные герои оспаривают его подвиг, состязание с ними. Печать случайно открывается и свидетельствует. Второе рождение героя. Свадьба и царство. Таким образом, поблизости любой сказки к этому образцу можно судить о ее возрасте. Сходство же сказок, конечно, не от заимствования, а от того, что все они порождены одним отношением к миру. Липавский. Вы считаете это только законом волшебных сказок, и даже именно этим отличаете волшебные сказки от всяких других. Но не есть ли это основа вообще всех мифов, обрядов, сюжетов, от диккенсеновских романов до американских кинокомедий. Те сказки, которые не причисляются к волшебным, отличаются, по-моему, лишь тем, что в них исчезло ощущение страха. Это усохшие сказки. Так, по крайней мере, мы судим непосредственно. И разве произведение Гоголя не сказки? Проб не согласился. Он боялся утерять разграничение, право на научность. Однако он сказал, что в «Книге мертвых» в точности те же действующие лица, сюжет и смысл. Липавский. Но в чем же этот смысл? В чем ключ сказки? Проб. Совсем кратко. Все, что разыгрывается в сказке, разыгрывается в душе. Но это не представляемые, а действительные приключения – Никаких рассуждений и иносказаний в сказке нет. Все точно и конкретно. И ее герои – души. У человека по древним верованиям всех народов много душ. Сколько именно? По одним сообщениям – четыре, по другим – семь, девять. Разница, наверное, от того, что путешественники и исследователи плохо понимали туземцев, что они хотят сказать. Чтобы душе достичь цели, ей надо пройти через беды, разрешить точно поставленные задачи получить коня или птицу, сразиться со змеем, добыть золотоволосую царевну и так далее. Только тогда она находит то, что ищет, что ей нужно, что именно кажется себя. В книге «Мертвых» душа всегда говорит «я Азирис», но странствует как раз потому, что ищет Азириса. Так говорил Проб, но в голосе его не было уверенности. Может быть, он не верил в то, что говорил, и в другой раз объяснял бы иначе. Липавский. «Почему у царевны золотые волосы?» «Проб». «Золото – свет». «Царевна помечена светом». «Лепавский». Субъективного не существует. Всякая ассоциация – признак действительного сродства вещей, и на ассоциации и метафоры нельзя ссылаться. Их следует объяснять, сводить к действительным связям. Вы говорите «золото – свет». Фрейд говорит «золото – кал – деньги». Разбираясь в значениях слов – Я заметил, что красные и черный – варианты одного и того же. «Руда» – это и ископаемое, кровь и зала Также черное и чермное – две вариантные формы одного слова. Почему так? Цвет внутренности – разрыв вглубь, порождение мрака. А что означает змей? Проб. Это мне кажется понятным. Змей наиболее физиологичен, ползает на брюхе и не может подняться. Он становится еще страшнее, когда у него отрастают крылья. Липавский. Змей – это обнаженный желудок, поглощение. Червь и чрево – варианты одного слова. Возможно, что всякий ужас есть ужас перед неопределенным. Ведь в этом и есть уничтожение, потеря своей определенности. Ужас поглощения, всасывания, головокружение перед зыбью, отвращение к топе, дрожащему желе, медузам, касторовому маслу, в шам клопам, паукам и тому подобному. К тому же и движения змеи прямолинейны, а не зыбки, извилисты или, иначе, лукавы. А почему в сказке «Три сына»? Проб. Утроение – закон сказки. Может быть, «три» при первоначальном, очень ограниченном счислении, значило просто «много»? Липавский. Вряд ли была эпоха такого счисления – А если бы была, то в другие эпохи много поочередно означалось бы двумя, четырьмя, пятью и так далее. В чем же преимущество трех? Я думаю, три обозначает в сказке «все», исчерпывающую полноту. На это оно имеет некоторое право. Когда все познается, то есть делится, оно делится непременно на три части. Устанавливается разность. А разность есть отношение двух вещей, при котором само отношение разности становится третьей вещью. Само тело человека построено по этому принципу. Оно симметрично и имеет туловище. Да и костяная нога, и лес, и волосы – все имеет свое значение. И меня всегда занимало составить алфавит вещей с их значениями. Ведь в вещах нет ни символов, ни аллегорий. Но сами они кристаллизации мировых принципов. Так крик не имеет никакого постороннего значения, но он выражает боль. Поэтому к мифам надо подходить не как к ошибкам, а как к правильным наблюдениям. Михайлов. Существует очень много теорий, объясняющих, как и когда могла быть придумана Библия. Тураев же принял ее просто за правильный исторический источник, и это оказалось самым плодотворным. Борис Александрович Тураев. Годы жизни, 1868-1920. Русский историк-востоковед, создатель Отечественной школы истории Древнего Востока. Липавский. И еще, не надо гоняться за доказательствами. Это только иллюзия, достоверность от них не увеличивается. В самом деле, что такое доказательство? То, что я говорю, вполне соответствует тому, что вы признали за правильное прежде. Но это прежде признанное совсем недостоверно, и новое может ему противоречить. А Лучше сказать «я вникнул и увидел, что это так, вникнете и вы». Липавский. Разговоры Гёте с Экерманом несравненно приятнее и интереснее тех, что я записываю. Речь идет о только что в 1934 году вышедшей по-русски в полном объеме книге «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни». С 1837 по 1848. -й. В них нет претенциозности и отвлеченности, потому что оба они работали, и разговоры не подменяли им работы, помогали ей. Величие Гёте, конечно, не в знании каких-то особых тайн, а наоборот в его обычности. Он ясен духом, как всякий добросовестно и бескорыстно работающий человек. Как благородно, когда люди работают свободно и скромно, На них приятно тогда смотреть. Гёте умел выбирать для исследования такие области, где не требуется специальных знаний или способностей. Он внимательно слушал, что говорила природа. И поэтому он вобрал в себя два столетия, 18 и 19 -е. А своим учением о цветах зашел еще дальше. В этом, а не в его одаренности, главное его величие. Пушкин был, вероятно, одареннее Гёте, и у Гёте была своя ограниченность но он сумел встать в правильное положение, так что само время, как прилив, приносило ему свои ценности. Его разговоры производят впечатление разговоров в раю. Мы же неблагополучны и скудны. Липавская. Существуют традиционно признаваемые великие люди, между тем не все из них действительно великие, есть и обыденные. Как определить разницу между величием и обыденностью? Липавский. Для этого нет нужды знать, тут часто можно судить по одной фразе. Отбор же и оценка в науке так же случайны, как и в искусстве. Жизнь предъявляет очень смешанные практические требования, только время их очищает. А говорить о великих людях с каким-то особым благоговением – это просто бесплодно. Михайлов, вы знаете, что умер Андрей Белый? Андрей Белый умер 8 января 1934 года. Липавский. У него был талант, на дряни в нем было еще больше, чем таланта. Заболоцкий. Единственная вещь, которую можно читать, это «Огненный ангел». Да и то она не его, а Мрюсова. Затем о национальных типах. Липавский. У меня странное впечатление, что все чистые национальные типы похожи друг на друга. Чистокровный немец похож на чистокровного русского. Михайлов. Знаете, кто очень похож на русского крестьянина? Я нарочно смотрел в этнографических атласах. Австралиец. Такой же бородатый мужичок. Заболоцкий. Некоторые находят, что у меня профиль и фас очень различны. Фасом я будто русский, а профилем будто немец. Хармс. Что ты? У тебя профили фас так похожи, что их не нетрудно спутать. Заболоцкий. Чистые типы — это основа. Помеси, даже конституций — это дурное человечество. Липавский. Я думаю, что чистые типы не где-то в прошлом, а образуются во все времена. Смешение дает гораздо больше браку, но зато изредка особо ценные экземпляры. Затем о созвездиях. Затем о блохах. Даниил Хармс. Моя бывшая жена имела удивительную способность. а В любой момент она могла залезть рукой себе за пазуху и вытащить оттуда несколько блох. «Больше таких людей я не встречал. Меня самого блохи кусают не так часто. Правда, крупные блохи. Откроют дверь, откинет одеяло и ляжет на постель так, что мне почти нет места». Тут же Хармс сообщил, что у него живет канарейка, которую он кормит своими глистами. Затем Хармс рассказал историю исполнения одной из вещей Гайдна, когда музыканты один за другим задувают свечи, складывают инструменты и уходят. Затем историю сторожа-скотобойни, сломавшего руку. Имеется в виду прощальная симфония австрийского композитора Франца Йозефа Гайдна. Годы жизни 1732-1809. Имеется в виду американский рассказ Хармса. Введенский. «Новгород мне понравился. Компания, вопреки ожиданию, оказалась хорошей. Это привело меня к теории, что плохих людей вообще нет, Бывают только обстоятельства, при которых люди неприятны. Липавский. Удобная теория. Затем Адрускиня. Введенский. Он пишет теперь так, что трудно высказать об этом мнение. Нельзя возражать так же, как о стихах или рассказах нельзя сказать, верны они или не верны. Липавский. Просто мы слушаем друг друга без внимания. Искусство воспринимается на слух, а для оценки мысли нужно напряжение, для которого мы ленивы. Но даже и так о вещах Друзкина можно сказать, хороши они или нет. А это признак, правильны ли они. Введенский. «Признаки вечности мне нравятся, но я не согласен, что время ощущается, когда есть неприятности. Важнее, когда человек избавлен от всего внешнего и остается один на один со временем, тогда ясно, что каждая секунда дробится без конца и ничего нет». Липавский. «Когда нет событий, ожидания, тогда и времени нет». Настаёт пауза, то, что Яков семёнович называет промежутком или вечностью. Пауза – несуществование. Это кажется странным, разве можно перестать существовать и потом вновь существовать? Но ведь тут много сторон. В одном существование прекращается, а в другом отношении продолжается. Ожидание – это участие в токе событий, и только тогда есть время. Введенский. Друзкин говорит «при ожидании неприятного». Липавский. «Да, потому что тогда есть утрата и сопротивление событию. А при приятном сливаешься с событием, отдаёшься ему. Поэтому, например, при восторженном слушании музыки невозможно сказать, сколько прошло времени. Воздушный шар парит по ветру, поэтому он не чувствует движения, для него ветра не существует. Поезд же чувствует движение по толчкам, по тряске». Есть как бы две волны – волна человека и волна мира. Когда волна человека совпадает с волной мира, настает то, что Друзкин зовет промежутком или вечностью. Он это заметил в кратком освобождении от уроков в курении. Когда же не совпадает тогда существование, сотрясение, время. Но есть, очевидно, еще третье соотношение, когда происходит перекидывание из одних сторон существования в другие, разрешаемые совпадениями разных волн. Это качание, игра со временем, ритм. Следует только иметь в виду, что волна мира кажется нам движущейся потому, что мы глядим на нее с другой волны. Само по себе ее движущейся нельзя назвать так же, как и волну самого человека. Введенский. И несмотря на все рассуждения, время стоит несокрушимое, все остается по-прежнему. Мы поняли, что время и мир по нашим представлениям невозможны, но это только разрушительная работа. А как же на самом деле? Неизвестно. Да, меня давно интересует, как выразить обыденные взгляды на мир. По-моему, это самое трудное. Дело не только в том, что наши взгляды противоречивы, они еще и разнокачественны. Считается, что нельзя множить апельсины на стаканы, но обыденные взгляды как раз таковы. Липавский. Почему же теории о времени неубедительны, не могут поколебать ничего? потому что время прежде всего не мысль, а ощущение, основанное на реальном отношении вещей нашего тела в широком смысле с миром. Оно коренится в том, что существует индивидуальность. И чтобы выяснить, что такое время, надо произвести реальные изменения, попробовать разные его варианты. Это возможно, так как мы действительно по-разному воспринимаем время при разных физических состояниях. Но друскин предпочитает не делать этого, а удовлетворяться тем, что он заметил, намеками. Это импрессионизм. Введенский. Это может дать результаты. Липавский. Да. Главное, надо понять, что существование и несуществование относительно. Существовать — это значит просто отличаться поэтому и, может быть, отличается, существует по отношению к этому, но не отличается, не существует по отношению к тому. А прежде они не входили в круг исследования, принимались за незыблемые данные. Несуществование казалось, собственно, какой-то иллюзией, о нем ничего нельзя сказать. Они представлялись наподобие скалы и пропасти за ней. На самом же деле – зыбь и пена над ней. Друзкин. Прежде говорили «жалко умереть в 18 лет». Я этого не понимаю. Чего жалко и почему жалко в 18 лет, а в 80 не жалко? Или не так жалко? Жалели верно красивой жизни, чтение газет по утрам, посещение театра, комфорта, знакомства с женщинами. Умер молодым, а мог бы еще столько раз пойти в театр, узнать столько новостей, которые будут напечатаны в газете. Но все это нелепо. Красивой жизни не существует. Внешним признаком этого служит отсутствие интереса к женщинам. Сейчас даже непонятно, как это было вокруг женщины столько насочинено. Липавский. Есть неистребимое чувство, что в мире имеется какая-то тайна. Распускание цветка прекрасно и жалко его не увидеть. То же и о человеке. Нехорошо умереть, не выполнив ничего. Неизвестно, есть ли у нас предназначение или нет, но чувство этого и связанной с ним ответственности есть. Даже когда умирает молодое животное, жалко. друскин Разговоры о предназначении пошлость. Тайны мира? Если она есть, тогда нечего жалеть, что тут чего-нибудь не увидел. А если нет, тогда нет и прекрасного, не на что смотреть. Знаете, Гейн рассказывает, он стоял как-то с Гегелем и, указывая ему на звездное небо, сказал «Оно прекрасно». Гегель мрачно ответил «Дыра». Так все в этом случае должно вызывать лишь страх, а вернее, безразличия. Этот эпизод в тексте Генриха Гейна передан так. «Однажды в прекрасный звездный вечер стояли мы вдвоем у окна, и я, 22-летний юнец, только что хорошо поужинавший и попивший кофе, мечтательно говорил о звездах и назвал их обителью блаженных. Но учитель проворчал себе под нос. «Звезды, хм-хм, звезды только светящаяся сыпь на небе». Генрих Гейна. Презнание. Гейна Генрих. Собрание сочинений в 10 томах. Москва. 1956-1959. Том 9. Страницы 113-114. Липавский. У тебя подход к таинственности мира слишком коммерческий. Это не страховая премия. друскин А у тебя либеральный, неточный способ рассуждения? Еще Кант говорил. Надо иметь решающий критерий. Например, идти или не идти в театр. Тут, пожалуй, можно и не задумываться. Но предать или не предать друга, каждый задумается. В последнем Кант, впрочем, как мы знаем, ошибался. Но критерий надо иметь, и у меня он есть. Спрашивать, как это меня касается. Это единственный способ не потерять реальности. Распускание цветка, например, меня касается, а теория условных рефлексов нет. У тебя же такого критерия нет. «И тут Веденский имеет перед тобой преимущество. Он ощущает неблагополучие мира, а ты нет». Яков Семёнович Дроскин, уходя. «Когда разбогатею, куплю себе мула. Буду разъезжать на нём по городу». Липавский. «Вы очень удачно показываете, как Олейников застёгивает пальто. В чём тут дело?» В Хармс. Только в том, что он застёгивает пуговицы обеими руками. Наш гений вообще со странностями. Вы не поверите, на честное слово, он до сих пор не умеет узнавать по часам время. Олейников, странно всё же, что Друзкин ещё что-то думает. Мы об этом уже давно забыли. Писать для самого себя всё равно, что острить наедине с собой, не смешно. Нужно иметь людей в расчёте, на которых пишешь. Скольких? Немного. Достаточно, может быть, двух, трёх но их нужно иметь непременно». Михайлов. «У Пушкина было всего несколько таких читателей, особенно к концу его жизни. Число их постепенно убавлялось, их вытесняли из жизни. Но они были связаны общими вкусами. Я так объясняю ненависть Пушкина к Александру Первому. Он считал его человеком своего круга, который должен был оказаться защитой и покровителем, но изменил. Николай Первый другое дело». Тот был чужд, и с ним, возможно, была простая коммерческая сделка. Олейников. Гоголю не для кого было писать, в его последние годы это ясно чувствуется. Затем о китайских вещах. Олейников. Они прекрасны. Обычно очень ценятся древнеегипетские вещи, и они действительно хороши, но по сравнению с китайскими они грубы, как шероховатость телеги по сравнению с лакированностью автомобиля. Липавский. А откуда пошло умение палехских мастеров?» «Михайлов. Я думаю, хотя не имею доказательств, что оно пошло тоже из Китая. Палех на Волге, а у Древней Руси была большая торговля с Персией и другими восточными странами». «Олейников. То искусство кончилось. Современные японские вещи все равно, что германская дешевая продукция». «Затем о магметанстве». «Олейников». Для меня оно загадочно, ведь у него нет никакой идеи, это бездарный плагиат других религий, и однако оно распространилось и до сих пор держит власть. Введенский, мне говорил друскин с некоторой стыдливостью, в 30 или 31 год каждый человек переживает кризис, задумчивость половины жизни. Недавно я думал о моих друзьях и пришел к заключению, что, говоря термином Кантера, их можно обозначить нулевым множеством. Липавский. Он так самолюбив, что боится даже себе признаться в этом. Введенский. Я думаю, ему очень важны отзывы о его вещах, хотя он и не показывает этого. Липавский. Мы сейчас недаром чаще, чем хорошо говорим о чистоте, правильности или точности. В каком бы роде ни писал, но всегда должна быть твердость, власть вещи, независимо от того, готовы ли ее встретить приветливо или нет. Между тем, в вещах Друзкина еще много такого, что рассчитано на сочувствие, не непреложно. Затем о мгновении. Веденский. Расстояние измеряется временем, а время бесконечно дробимо. Значит, и расстояния нет. Ведь ничего и ничего нельзя сложить вместе. Липавский. Почему ты решил, что мгновение бесконечно мало? Свобода дробления — это значит, что мгновение может быть любой величины. Они верны и бывают, всякой величины, большие и малые, включенные друг в друга. Введенский. Если бы это было так, тогда понятно, почему, как не относиться ко времени, нельзя все же отрицать смены дня и ночи, бодрствования и сна. День — это большое мгновение. Липавский. Примечательные состояния. Ясности, дальности, значительности, смущения, примирения. Ясности. Оно наступает внезапно, без причин полно сдержанной и огромной радости. Все прекрасно, видно особенно ясно и доставляет удовольствие смотреть на все. Ощущение, как будто находишься среди бесшумно и точно работающих механизмов. Либо в чистом, высланном кафелем бассейне, где течет вода и не спеша происходят непонятные тебе события. Значительности. Когда какая-либо обыденная картина, Беседа людей в другой комнате, которую, наблюдаешь через открытую дверь, вдруг кажется страшно важной, имеющей особый смысл. Люди и вещи встают, как живой иероглиф. Смущение. Это отдаленность от собственной индивидуальности. Можно пояснить сном. Иногда видишь, тебя преследуют, нагоняют, сейчас нанесут удар, но в самый страшный момент начинаешь чувствовать, что этот бегущий, собственно, не ты, все более и более и не ты, и страх исчезает. Вроде этого и в жизни. Удивление перед самим собой, что вот существует такой с фамилией, наружностью, поступками, судьбой, и он имеет к тебе отношение, это ты». Озадаченность такой нелепостью и чувство, что вот-вот поймешь, в чем здесь путаница. Наконец, примирение. Оно наступает после неприятностей и волнений. Это минуты покоя, разбитости и умиления. Состояние банкрота, которому кажется, что он беседует с Богом. «Мой милый, мой любимый, — говорит Бог, — я мучаюсь вместе с тобой всеми твоими мучениями. Я проделываю всю твою жизнь с тобой». «Но как же, — говорит банкрот, — или ты не всемогущ, или ты сам так устроил? Зачем? Не надо говорить об этом, — отвечает Бог, — этого тебе все равно сейчас не понять». Хармс и Липавский говорили о пытках. Липавский — это то, с чем никак невозможно примириться, что не умещается ни в какой философской системе. Между тем, чудовищная жестокость существует, и когда говорят «азиат», подразумевают именно эту жестокость. Очевидно, лишь очень небольшая часть человечества лишена в некоторой степени ее. Для остальных это обычное дело. Хармс. Есть русская жестокость, еще хуже азиатской. Она тем страшнее, что какая-то бестолковая, почти добродушная и легко сменяется жалостью и слезами, тоже не имеющими никакой цены. Липавский разве вы лишены патриотизма хармс да из всех народов я ненавижу русских и японцев пусть их пропадают мой патриотизм всего навсего петербургский друскин встретил гостей радостно он вынул тетрадь с математическими таблицами и стал показывать что то олейникову олейников я думаю не поступители в университет на математическое отделение знаете это хорошо пройти математику досконально без цели «Друзкин, в университет? Но ведь вам же придется пройти массу ненужного и неинтересного». «Олейников, я прежде сам так думал, но теперь мне кажется, что в математике нет интересного друскин так ведь можно изучать самому». «Олейников, это не то, вы не будете среди людей, которые этим занимаются». Не будет уверенности, что вы в курсе, да и действительно вы не будете в курсе, потому что не будете участвовать в разговорах, а вы окажетесь провинциалом. Так же, как в литературе печатаются только знакомые редакторов, так и в науке могут работать только те, кто связаны между собой, входят в группу. Пришлите по почте что угодно в любой журнал, этого даже не прочтут. Все люди ленивы, так и должно быть. Липавский. Обыкновенная дорога в науке самая правильная. Только она дает право на открытие. Об этом праве не говорят, но оно имеет непреодолимую силу. Это закон экономии внимания. Выслушивают только тех, о которых известно, что они хоть знают, что было сделано в этой области до них. Но все же вы, Олейников, в университет, конечно, не поступите. Олейников. И Липавскому было бы с кем поговорить, если бы он был в университете, а так с кем ему говорить о его теории слов. Но его слушали бы лингвисты только если бы Липавский сам стал лингвистом. Липавский. И все же есть случаи, я думаю, когда можно работать одному. Это когда науки, в которой работаешь, еще нет. Ты сам ее создаешь. Тут нет фундамента, на котором ты строишь. Значит, и нет владельцев этого фундамента друскин налил немного водки и выпил без закуски. Потом он прочел свои вещи. О точках и об окрестностях вещей. Работы Друзкина «Классификация точек и окрестности вещей» обе 1934 года. Липавский. «Мне не нравится математизированный стиль, стремление заключить формулы. Точнее от этого не становится, а чувствуется какое-то самодовольство. а Вот как чисто сделано и лаконично, А если трудно понять, так мне дело нет до читателя». Олейников. «Нет формулы, по-моему, правильный путь. друскину мешает поэтичность. Науку и искусство не спутать. На холмы Грузии легла ночная мгла действует неизвестно чем. Наука же действует непрерывным сообщением нового, занятностью». Неверное цитирование стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла». 1829 года. «В математике интересно то, что тут есть какая-то автоматичность. Математика там, где операции могла бы делать и машинка. Почему-то это привлекает». друскин «Как ни написаны вещи, которые вы прослушали, но в них указано то, чего прежде не замечали. Дано, например, определение несуществования и его различных видов. Вы же этого не заметили». Олейников. Если так, тогда это написано плохо. Надо писать так, чтобы было заметно. Во Франции редакторы газет проверяют фильетоны, читая их извозчикам. Это правильно. Надо писать так, чтобы было понятно прачкам. Затем о людях. Олейников. Почему вы, Друзкин, не любите Заболоцкого? друскин Люди делятся на жалких и самодовольных? В Заболоцком нет жалкого. Он важен, как генерал. Олейников. Это неверно.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 и никогда неизвестно, где граница вашего самоволия. Олейников, если бы можно было убить без всяких неприятностей для себя, чтобы избавиться от заботы нужд, я бы это сделал. Липавский, так как вы этого никогда не пробовали, то, очевидно, это лишь слова. На прощание Друзкин сыграл две вещи Баха. Заболоцкий и Липавский беседовали за пивом. Заболоцкий. Олейников все ходил по гостям, а в последние дни даже это прекратил. Уехал он в грустном настроении с двумя рублями денег на почтовом поезде, не понимая, что с ним делается. «Нужно же иметь волю не поддаваться и чем-то интересоваться», — Липавский. «Не у всех одинаковая выносливость. А как Хармс?» — Заболоцкий. «Он все, не пишет ничего. Он надеется на свой театр». «Если и это не удастся, тогда, — сказал он, — придется сдаться. Но что это значит — сдаться?» а друскин Липавский. «Я видел его недавно. Он был незабываемо печален. Не верю я в такое отречение от мира, когда человек невесел и с каким-то удовольствием произносит то о том, то о другом «болван».» Липавский. «Слова обозначают основное — стихии». Лишь потом они становятся названиями предметов, действий и свойств. Неопределенные наклонения и есть названия стихии, а не действия. Есть стихии, например, тяжести, вязкости, растекания и другие. Они рождаются одни из других, и они воплощены в вещах, как храбрость в льве, так что вещи и иероглифы стихий. Я хочу сказать, что выражение лица прежде самого лица. Лицо – это застывшее выражение. Я хотел через слова найти стихии, обнажить таким способом души вещей и узнать их иерархию. Я хотел бы составить колоду иероглифов наподобие колоды карт. Михайлов. Не думаю, чтобы этого можно было достичь, изучая язык. Вы хотите найти собрание иероглифов для всех случаев, как бы общую азбуку мира. Между тем, мир — это индивидуальная история, рассказанная в иероглифах, Каждый частный случай – это особенная история со своим законом, и весь мир, частный случай, имеет особенность. Кто придумал рюмку, ее прекрасную форму, ее жизнь, преломление света? Сама она похожа на цветок и на камень, и жидкость в ней тоже. Липавский. Говорят о плохих эпохах и хороших, но я знаю единственное отличие хорошей – отношение к видимому небу. От него и зависит искусство, остальное неважно. Нам, например, кажется, писать по заказу плохо, но прежде великие художники писали по заказу, им это не мешало. Михайлов. Произошла потеря осязаемости вещей, вместо них встали кредитные билеты. Липавский. Что такое отношение к видимому небу? Чувство мира как своего дома, своей семьи. Оно выражается во всяком труде часовщика и поэта. Ведь труд — это познание мира, любовь и уважение к нему. Древние звали бога богоремесленником. Когда же это чувство пропадает, пропадает искусство. Некоторые считают это неизбежным, винят тут машины. Я не думаю, что это так. Сейчас ощущают машины как подсобные орудия. Древние ощущали их как игрушку. Но разве нельзя ощущать их как астрономические тела на Земле? Правда, пока машины для этого были слишком грубы, Они работали всегда в перенапряжении с неумелой растратой сил. Но уже сейчас создается другая, отличная от прежней техника. Но если не в них, так в чем же дело? Потеря благополучия, отрыв от мира — это коренится очень глубоко. В конце концов в том, что человек может передвигаться в несравненно большем круге, чем тот, который связан тесно с его жизнью. Пока было еще резкое отличие того, что до горизонта, от того, что за горизонтом было еще ничего. За горизонтом это почти не касалось. Горизонт не только пространственный, но и временной, связь со своим родом и численный, число людей и событий, с которыми связан, и понимание, механический мир, подобно в устройстве человеческому телу движение мускулов. Теперь все эти горизонты, предохранявшие человека от встречи с величием мира, исчезли. С ними исчезло и чувство связи со всем миром, право на место и внимание в нем, чувство близости мира и важности событий в нем происходящих. Большинству людей сейчас страшно и неуютно. И тут не может быть настоящего искусства. Какую уверенность в значительности и важности Троянской войны нужно было иметь, чтобы написать о ней 24 песни? И даже уже падающее искусство роман держалось еще на том же. Надо было придавать огромное значение переживаниям отдельного человека, чтобы подробно описывать их. Все это прошло.